Глава 10. Дни не шли, а летели. Я вставал на рассвете, не успевал оглянуться, а дня уже не было. Я торопился, вся земля торопилась. Большой галактический флот, потянув Плутон, сконцентрировался у Оры. Корабли ждали сверхдальних локаторов. Теперь нечего было и думать выпускать их без этого в космические просторы. Я наблюдал за проектированием гигантской станции волн пространства СВП-3 и руководил выпуском установок для звездолетов, названных нами СВП-2. Это уже была не та станция СВП-1, что так честно послужила нам в Персее. Она годилась лишь для прощупывания близкого пространства от Солнца до Сириуса и звезд Центавра, не дальше. Недаром, отдаляясь от Персея, мы быстро потеряли связь с галактами. Зато СВП-2 легко локировала объекты в ста светогодах. Снабженные такими станциями звездолеты уже не теряли связи друг с другом, даже отдаляясь от Солнца, например, на расстоянии Веги. И они уже не страшились нападения из невидимости. Кроме того, установки СВП-2 могли переговариваться с более мощными станциями и далеко за этими пределами. Именно такую сверхмощную станцию СВП-3 мы и возводили сейчас на Земле. Здесь создавался величайший глаз и ухо Вселенной. СВП-3 по расчетам должна была действовать в радиусе 10 тысяч светолет. До центра галактики, скрытого в созвездиях Стрельца и змеиносса мы не доставали. Тем более до внешних галактик. Но звездные скопления в Персее, Геады, Плеяды, гиганты Ригель и Бетельгейзе, все эти далекие светила нашего звездного мира попадали в зону действия. В этой работе было сделано лишь два перерыва. Первый, когда на Землю вернулся экипаж пожирателя пространства. Ольгу и ее товарищи встречали намного торжественнее, чем незадолго до того меня. Земля ликовала неделю, два дня на ликование пришлось потратить и мне. А второй перерыв случился, когда мои товарищи, Вера, Лусин, с трубом, конечно, и многие другие, улетали на Ору. «Надеюсь, ты ненадолго останешься на Земле», — сказала Вера перед прощанием. «Без тебя даже как-то неловко отправляться в дальней экспедиции». Я усмехнулся и показал на своего помощника Альберта бычехова вместе со мной приехавшего на космодром. Альберт, беловолосый веселый человек, руководил монтажом. «Он меня держит, Вера. Пока он не высветит все закоулки в Персее, мне нечего и думать покидать Землю. После прощания с друзьями мне захотелось пройти по пустынным проспектам. Я отпустил ветку».